Старый знакомый. В том городе, как и во всяком городе Римской империи, была баня, а в ней, как некогда в бане Эфеса, хозяйкой которой была Романа, обитал бес. И вот однажды случилось то же, что и в Эфесе. Бес умертвил мывшегося в бане юношу. Отец юноши был жрецом в храме Зевса. С плачем и рыданием прибежал несчастный отец к Иоанну, умоляя воскресить сына. Ведь он сам был свидетелем, как Иоанн чудесно спас обреченных на смерть юношей и победил злого беса-волка. «Если ты воскресишь моего сына, я уверую в того Бога, о котором ты говоришь нам», — сказал жрец. Тело юноша еще оставалось в бане. Иоанн тотчас пошел туда, вслед за отцом. «Именем Христа, победившего смерть, я повелеваю тебе, встань и будь жив!» воскликнул Иоанн, и юноша воскрес. Тогда Иоанн спросил его, какая была причина его смерти. «Когда я мылся в бане, — отвечал тот, — кто-то черный вышел из воды» схватил меня и удавил. Закляв живущего в бане беса именем Христовым, святой спросил его, кто ты и зачем живешь здесь? — Ох, и здесь ты преследуешь меня, — застонал нечистый дух, — я тот, которого ты выгнал из бани в Офесе, а живу я здесь уже шестой год, вредя людям так навсегда уйди отсюда и, не приближайся более к месту, огражденному великим и страшным именем Господа Иисуса Христа. И без черным вихрем со стонами и воплями пронесся к морю. Жрец, который был свидетелем этой сцены, был так поражен, что тут же пал к ногам святого, прося немедленно крестить его самого и сына, и весь дом его. В том же городе был особенно чтимый храм Вакха. Идолопоклонники называли Вакха отцом свободы. В праздник Вакха все жители города собирались у храма, устраивали пиршества, а затем разнузданные пляски, в которых предавались священному безумию. И вот. В день празднества Иоанн пришел на площадь перед храмом и стал обличать беснующуюся толпу. Жрецы, их было двенадцать, набросились на святого, избили и связали его, и так бросили, а сами возвратились к своему мерзкому делу. Боже вечный и праведный возвал Иоанн, не попусти совершаться беззаконию. И вдруг стены и колонны храма капища потряслись и с грохотом обрушились. Все покрыло облако пыли, а когда пыль развеялась и осела, а с земли шатаясь стали подниматься люди, упавшие от сотрясения и ужаса, оказалось, что живы все, кроме жрецов, которые погибли до единого. Испуганные люди освободили апостола Атус и умоляли не губить их.